Глава четвертая Так вот, сначала были джунгли. Мы свалились на колючую траву прямо посреди влажного тропического леса, где водяными испарениями можно было не только дышать, но и умываться. Вэк! Где обещанная река Сметана и колбасный берег свежего сервелата? По-моему, это твои личные фантазии. Ладно. «Тогда хоть помоги встать!» Пользуясь случаем, я ненадолго прижалась к любимому плечу. А буквально через секунду до меня дошло, что кто-то медленно ползет по моей ноге. «Ай! Мама!» — завопила я, взбрыкнув, как лошадь, и сбросив здоровенную змею. Она быстро поднялась на хвост и неуверенно зашипела — Взгляд у нее был слегка соловелый. Я показала ей дрожащий кулак. «Тебя не укусили?» Заволновался командор, хватаясь за неизменный походный нож. «В следующий раз внимательнее смотри под ноги. Надо уходить отсюда». Мы развернулись и тут же наткнулись на болото. Только что его не было. А сейчас вдруг мутная хлябь возникла прямо у наших ног. Мы дружно отпрыгнули назад, А под ногами начала осыпаться земля, и я едва не упала в воду, в которой плавали как минимум два подозрительных серо-зеленых бревна, да еще с зубами. Теперь по-любому ясно, что здесь мы в любой момент можем встретиться с любой неожиданностью. Так, может быть, нам дальше не идти? Вдруг через пять минут перед нами возникнет... «Цветущий лук с прыгающим за бабочками счастливым пусиком!» Предположила я, не подумав, что последняя картинка как-то не очень вяжется с окружающей нас действительностью. «Слушай, а почему мы решили, что это рай?» «Гоблины же сказали!» Не понял командор. «А если они просто не хотели нас расстраивать?» Ну, в том плане, что вдруг наш любимый товарищ оказался грешником, а не праведником, и ему суждено мучиться в аду. Согласись, что на ад это место похоже гораздо больше. А потом им было бы стыдно сознаться в обмане. Ты это сама придумала? Да. А как иначе ты объяснишь наличие ядовитых змей и болота с крокодилами? Легок на помине. Один как раз в этот момент подплыл почти к нашим ногам прислушиваясь к не касающемуся его разговору. «Любопытный гад!» Я резко подхватила с земли какую-то здоровую палку, вроде бамбука, и стукнула его по голове. Крокодил мгновенно скрылся под водой, упреждая второй удар, который пришелся по болоту. Алекс сочувственно посмотрел на меня и покачал головой. «Пойдем отсюда, любимая». Он взял меня за руку. А насчет рая или ада спросим у самого агента 013. Кстати, тут что-то не видно его собратьев. Хотя вполне может быть, что эти джунгли рай для какой-нибудь пантеры или тигра. Они же тоже кошки. Ого, вы уже здесь! Какая радость! Так приятно встретиться! Надо предупредить остальных! Из-за деревьев показался уродливый монстр с поразительно знакомой внешностью. Давненько не виделись. Огромный, с темной кожей, блестящий в редких лучах солнца, проникших сквозь густой зеленый свод, острые уши, длинные клыки, чешуйчатый гребень, растущий как будто от самой шеи и тянущийся... Плоть до самого хвоста. Я никогда его не забуду. Лощеная спина собственной персоной. Это с его легкого укуса я чуть не превратилась в монстра, но благо встретила Алекса, не говоря уже о коте. И волей судьбы сама стала агентом. Но что же это чудовище делает в кошачьем раю? Или аду? Он же умер. Хотя... Глупо спрашивать, это же потусторонний мир. Командор мгновенно заградил меня спиной, выставив вперед нож. Но лощеная спина уже скрылся в чаще, делая огромные прыжки. Он, кажется, улыбался, недоверчиво протянула я. Колени немного прыгали, так, самую чуточку. Алекс задумался, потом нахмурил брови и коротко сказал: «Пошли!» И мы пошли сквозь тропические дебри. А чего еще было ждать? Монстры нам больше не попадались. Или пока не попадались. «Интересно, кого он поскакал предупреждать?» Походу спросила я. И тут джунгли оборвались пустыней. Вдалеке на одном из барханов сидел кто-то маленький и полосатый когда мы подошли на достаточное расстояние, ну и тяжело же топать по раскаленному песку, который еще и утекает из-под ног, показалось, это наш пушок. Агент 013! Закричали мы с Алексом, но когда он оглянулся с крайним смущением во взоре и дал дёру, оказалось, что это абсолютно незнакомый кот. К тому же он совершал здесь свои дела сугубо физиологического характера. А мы ему так бесцеремонно помешали. Выходит, пустыни в кошачьем раю обеспечивает достаточное количество сухого песка для комфорта и удобства его главных обитателей. Логично констатировала я. Разумно и рационально. А главное, места хватит всем.